и, укладываясь спать, с трудом заставил себя вытянуться на дне лодки. «Следи, чтоб волшебный ветер все время дул с запада эстериол», невнятно прошептал он, и тут же заснул. Солнце так и не выглянуло из-за облаков, а вскоре начался дождь, пришедший с северо-востока и хлиставший им прямо в лицо. Вскоре все в лодке промокло насквозь, несмотря на прикрывавшую вещи просмаленную парусину.